Викентий Вересаев. Загадочный Пушкин. Москва. Издательство Республика. 1999 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Первая дорожка. Первые кассеты. Пушкиниана Вересаева. Работы Вересаева о Пушкине – интереснейшая страница русской литературы. В последние годы несколько раз были переизданы «Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина». Это две наиболее известные, можно сказать, знаменитые книги, но ими далеко не исчерпываются работы Вересаева о великом русском поэте. Было еще написано около четырех десятков статей и рассказов о Пушкине, книга о его жизни и творчестве, комментарии к изданию его произведений – Почти все публиковалось только в 20 30 годы, да и чаще не отдельными изданиями, а в газетах и журналах, век которых короток. В предлагаемом читателю однотомнике собрана значительная часть этих во многом забытых, но от этого не утративших ценности работ большого русского писателя о великом поэте. Они представляют особый интерес, потому что здесь мы имеем возможность непосредственно познакомиться с мыслями Вересаева о корифе и отечественной словесности. Пушкин в жизни, этот свод подлинных свидетельств современников, представляет собой своеобразный роман в документах, монтаж фактов, почти полностью лишенный каких-либо авторских комментариев. Конечно, в подборе фактов и их композиции просматривается точка зрения автора, но все же до конца уяснить отношение Вересаева к Пушкину можно лишь из его прямых высказываний на этот счет. Мысли Вересаева о Пушкине часто неожиданны, но всегда глубокие. Они наверняка привлекут внимание серьезного читателя, стремящегося понять, почему столь значима в России литература и как ей служил ее величайший представитель. Пушкин был для Вересаева одним из любимых и наиболее ценимых писателей. На вопрос о литературных учителях он неизменно отвечал «Моя классическая триада – Пушкин, Лев Толстой, Чехов». В начале 1920-х годов этот постоянный интерес перерос в увлечение. Углубленному изучению жизни и творчества Пушкина Вересаев в значительной мере посвятил последние 25 лет своей жизни. На первый взгляд может показаться странным, почему широко признанный прозаик, а в первые десятилетия нашего века Вересаев действительно был в числе самых популярных писателей, в прессе его называли «властителем дум русского читателя», вдруг переключился на изучение Пушкина и переводы древнегреческих поэтов, отодвинув на второй план прославившую его прозу, романы, повести, рассказы. Можно, конечно, объяснить это ужесточившейся цензурой, когда художнику дышалось все труднее, а переводы или история литературы – занятия поспокойнее. Отчасти, разумеется, так и было. Сам писатель об этом впрямую говорил. В письме Максиму Горькому от 23 мая 1925 года он следующим образом объяснил свое обращение к Пушкину. «Слышал я, что вы пишете большой роман из современной жизни. Очень интересно. Трудно это сейчас почти до непреодолимости. Столько и внутренних, и внешних препятствий первых даже еще больше. Я махнул рукой и занялся изучением Пушкина и писанием воспоминаний. Самое стариковское дело. Вскоре, в 1926-1927 годах, вышел четырьмя выпусками «Пушкин в жизни», и в печати разразилась буря. Вот вам и стариковское дело. Невозможно человеку уйти от себя, а честному художнику не сказать правду, о чем бы он ни писал. Но все-таки, почему именно к Пушкину обратился Вересаев в то трудное время, и почему размышления о Пушкине получили тогда столь шумный резонанс? Для ответа на эти вопросы надо вернуться к истории вересаевского творчества и истории революционного движения в России. Многое, о чем десятилетиями напряженно думал писатель, оказалось весьма актуальным для тех лет социальных потрясений». Редкое творческое долголетие выпало на долю Вересаева. Он проработал в литературе 60 лет. Ему не было и 19, когда 23 ноября, 5 декабря по старому стилю, 1885 года журнал «Модный свет» напечатал его стихотворение «Раздумье». И с тех пор, вплоть до последнего дня своей жизни, 3 июня 1945 года, Вересаев никогда не оставлял пера. Свидетель трех русских революций, русско-японской, империалистической, гражданской и Великой Отечественной войн, современник Салтыкова-Щедрина и Гаршина, Льва Толстого и Короленко, Чехова и Лунина, он был и нашим современником, современником Булгакова, Твардовского, Леонова. За эти годы Вересаев попробовал себя чуть ли не во всех родах и видах литературы. Писал романы, повести, рассказы, очерки, стихи, пьесы, литературно-философские трактаты, выступал как литературовед, литературный критик, публицист, переводчик. Но несмотря на долгую жизнь в литературе, бурные эпохи социальных сломов, несмотря на многогранность своего таланта и многоплановость литературной деятельности, Вересаев – писатель удивительно цельный. Двадцати двух лет, 24 октября 1889 года, он записал в дневнике «Пусть человек во всех кругом чувствует братьев, чувствует сердцем невольно, ведь это решение всех вопросов, смысл жизни, счастье, и хоть бы одну такую искру бросить». Весь жизненный литературный путь Вересаева – это поиски ответа на вопрос, как сделать реальностью общество людей-братьев. Оно неизменно оставалось тем идеалом, борьбе за который писатель отдавал свой труд, свой талант, всего себя. Мечта об обществе людей-братьев родилась еще в детстве, и первый ответ на вопрос, как его достичь, дала семья. Викентий Викентьевич Смедович – Вересаев – это псевдоним писателя – родился... 4 января, 16 по старому стилю, 1867 года в семье тульского врача, в семье трудовой и демократической. Вслед за отцом юный Витя Смедович верил, что жизнь будет легче, светлее и чище, когда люди станут лучше. А в моральном облагораживании людей могущественнейшими и единственными факторами являются труд и религия. Напряженная духовная жизнь, поиски смысла человеческого бытия и своего места в нем необычайно рано, по сути, уже в детстве отодвинули у Вересаева на второй план обычные мальчишеские развлечения. Он занимается историей, философией, физиологией, изучает христианство и буддизм, но все острее ощущает безоружность своих идеалов, казалось необходимым найти ту социальную силу, которая способна претворить эти идеалы в жизнь». Полный тревог и сомнений отправился Вересаев в 1884 году учиться в Петербургский университет. Поступил на историко-филологический факультет. Поначалу Вересаев со всей самозабвенностью молодости отдается народническим теориям. С ними связывает надежды на создание общества людей-братьев но под впечатлением угасания народнического движения ему начинает казаться, что надежд на социальные перемены нет, и он, еще недавно радовавшийся обретенному смыслу жизни, разочаровывается во всякой политической борьбе. С головой уходит студент Вересаев в занятия и пишет, пишет стихи, прочно замкнутые в круге личных тем и переживаний. Лишь здесь, в любви, кажется ему теперь, возможна чистота и возвышенность человеческих отношений, да еще в искусстве – Оно, как и любовь, способно облагородить человека. В 1888 году, уже кандидатом исторических наук, Вересаев поступает в Дерптский университет на медицинский факультет. Моей мечтой было стать писателем, а для этого представлялось необходимым знание биологической стороны человека, его физиологии и патологии. Кроме того, специальность врача давала возможность близко сходиться с людьми самых разнообразных слоев и укладов, Так позднее в автобиографии объяснял Вересаев свое обращение к медицине. В Тихом Дерпте, вдали от общественных бурь, провел он шесть лет, занимаясь наукой и литературным творчеством, по-прежнему охваченной мрачными настроениями. Заявив в своих ранних рассказах конца 1880-х, начала 1890-х годов тему судьбы русской интеллигенции, он заговорил об общественном бездорожье. Эта боль стала центральным мотивом его первой повести «Без дороги». 1894 год, посвященный поколению, ужасы проклятия проклятие которого в том, что у него ничего нет. Без дороги, без путеводной звезды оно гибнет невидимо и бесповоротно. Общество людей и братьев оставалось целью, к которой звал молодой писатель, но все предлагавшиеся русской действительностью тех лет средства изменения жизни были им категорически отвергнуты. В этом смысле он тоже остался без дороги, и вслед за героем своей повести мог бы воскликнуть «Я не знаю, в этом вся мука». Фраза из дневника Вересаева «Истина, истина, где же ты?» стала в те годы лейтмотивом его жизни. Этой мыслью он жил в Дерпте. Эта мысль не оставляла его в Туле, куда он приехал заниматься врачебной практикой после окончания Дерптского университета в 1894 году. С этой мыслью он отправился в том же году в Петербург, где поступил работать сверхштатным ординатором в Боткинскую больницу. Набиравшее силу рабочие движения в России не могло остаться вне поля зрения Вересаева, столь настойчиво искавшего тех, кто в состоянии построить общество людей-братьев. Летом 1896 года вспыхнула знаменитая июньская стачка ткачей, поразившая всех своей многочисленностью, выдержанностью и организованностью. «Многих, кого не убеждала теория, убедила она. Меня в том числе», — писал он в автобиографии. «В пролетариате ему почуялась огромная прочная новая сила, уверенно выступающая на арену русской истории». Вересаев отмечает в дневнике, что у духовной истории человечества две вершины. В искусстве Лев Толстой, в науке Карл Маркс. Марксизм стал для него самым дорогим учением, как признавался он в одном из писем 1900 года». Вересаев активно сближается с людьми, занятыми подготовкой революции, помогает агитационной работе Союза борьбы за освобождение рабочего класса. В больничной библиотеке, которой он заведовал, был устроен склад нелегальных изданий. В его квартире, как вспоминал Вересаев, происходили собрания руководящей головки организации, печатались прокламации, в составлении их он сам принимал участие. Деятельность Вересаева обращает на себя внимание властей. В апреле 1901 года его увольняют из больницы. На квартиру писателя производят обыск, а в июне постановление министра внутренних дел ему запрещается в течение двух лет жить в столичных городах. Он уезжает в родную Тулу, где находится под надзором полиции, но и там активно участвует в работе местной социал-демократической организации, помогает Тульскому комитету РСДРП деньгами. Департамент полиции установил тщательное наблюдение за Вересаевым, но, несмотря на это, он включается в подготовку первой рабочей демонстрации в Туле, пишет по заданию комитета РСДРП прокламацию «Овцы и люди». Ее разбрасывали во время демонстрации. Да и в его творчестве, в записках врача 1895-1900 годы, в повестях «На повороте» 1901 год и «Два конца» 1899-1903 годы, симпатия явно на стороне революционно настроенных рабочих и идущих вместе с ними интеллигентов. Однако червь сомнения мучил Вересаева. Он очень сомневался в подготовленности народа к строительству нового мира. Писателю казалось, что марксисты идеализируют человека. Версаев радовался, замечая, сколько в людях самопожертвования, героизма, человеколюбия. Он верил, что эти лучшие качества будут развиваться. Но пока в людях еще сильны животные начала, а с другой стороны, цивилизация и рожденная ею рассудочность подавили в них многие здоровые инстинкты данной природы. Сегодня человек слишком несовершенен, чтобы в ближайшем будущем построить общество людей-братьев. Требуется время и немалое, но усовершенствование людей, так считал Вересаев. События революции 1905 года поначалу властно захватили его. Писатель было совсем уже отказался от своих недавних сомнений. В заключительных главах записок на Японской войне 1906-1907 годы он рассказал о первых успехах революции. А по возвращении на родину из Маньчжурии, с полей русско-японской войны, Вересаев задумывает повесть о 1905 годе. Но поражение революции усилило его опасения – Причину неудачи он увидел в том, что восставший народ не умел распорядиться переходящей в его руки властью. Едва почувствовали люди свободу, как в них проснулся потомок дикого хищного зверя. Иверисаев оставляет повесть о 1905 годе, он пишет другую повесть, «К жизни», 1908 год. В ней он утверждает, что надежда достичь общества людей-братьев с помощью прежде всего классовой борьбы, социальной революции – это слишком узкий взгляд. С его точки зрения, теоретики и практики пролетарского движения недооценивают роль природного, биологического в человеке, на мир ощущений которого в равной мере влияют и социальные обстоятельства жизни, и иррациональные силы его души. Там, глубоко под сознанием, есть что-то свое, отдельное от меня. В глубине души у каждого лежит клубком свернувшись в темноте бесформенный хозяин. Могучий хозяин моего сознания, он раб неведомых мне сил. Чтобы быть счастливым, человеку необходимо научиться побеждать своего хозяина, то есть темные инстинкты. И помочь в этом больше всего может живая жизнь, умение радоваться пустяку повседневности, занятия физическим трудом, общение с вечно юной природой. Культивируя живую жизнь, человек и будет нравственно совершенствоваться. Процесс этот долгий, слом существующей социальной системы необходим, но он отнюдь не станет финалом в решении проблемы. С него все только лишь начнется». Пока же люди сплошь и рядом бессильны перед своими темными биологическими инстинктами, и потому революционные схватки так часто оборачиваются кровавой и бессмысленной жестокостью, в море которой могут погибнуть лучшие идеалы человечества. Идеи своей новой концепции бытия Вересаев изложил в исследовательском труде «Живая жизнь» 1909-1914 годы, посвященном философии Достоевского льва Толстого Ницше. В силу этого нового взгляда на жизнь Вересаев отнесся к революционным событиям 1917 года сложно. В мемуарной зарисовке «Март 1917 года» он вспоминал, как вскоре после февральской революции собрались в фойе художественного театра сливки московской интеллигенции. Дружески, без вражды, сошлись представители самых различных общественных и литературных группировок, объединенные радостью освобождения от самодержавия. Это был поистине праздник духа. А через несколько месяцев писатель публикует полную тревоги за судьбы России серию своих публицистических брошюр «Бей его» о самосудах, «Темный пожар» о свободе слова, «Наплевать» борьба за право. Подтверждались его худшие опасения. Происходящие события свидетельствовали о том, что в ходе революции власть народа может перерасти в тиранию. В самом начале 20-х годов Вересаев почти одновременно начал писать роман о происходящих социальных катаклизмах в тупике 1920-1923 годы и занялся пристальным изучением Пушкина. В исключительном по бесстрашной честности романе «В тупике» Вересаев, рассказывая о событиях революции и гражданской войны, предсказывал немалое число тех горестей, которыми мы мучаемся сегодня. Источником многих бед и тяжелых последствий может явиться, по мнению Вересаева, бытующая среди части большевиков уверенность, будто ради высокой цели все средства хороши. Важно, чтобы восторжествовала идея, и агитируя за нее, можно заменять аргументы митингами, да и вообще не стесняться в средствах. От агитации любыми способами один шаг до роковой черты, за которой во имя привлечения народа на свою сторону разжигаются худшие инстинкты в людях. Вересаев считал, что главным недостатком большевистского взгляда на революцию, способным убить веру народа в социализм, является недооценка личности. Она обязательно обернется духовными и моральными потерями. Нельзя построить справедливое общество, пренебрегая человеком. Революция, если она произошла, должна вершиться во имя людей, а не ради отвлеченной идеи. Поэтому столь опасно для судеб революции – Кровавая практика начальника особого отдела Воронько, пусть даже честного и вроде бы интеллигентного чекиста. Его прототипом, по свидетельству самого Вересаева, был Дзержинский. Ложь, беззаконие, разрыв слова и дела, попрание личности неизбежно ведут к социальной апатии, раковой болезни любого общества. И вместе с героями своего романа Вересаев старался найти ответ на вопрос, что переживает страна, трагический зигзаг в своей истории или начало новой эры. Писатель признавал историческую неизбежность слома изжившего себя социального строя, но нравственная, духовная, неготовность основной массы народа к созданию справедливого общества грозит простой заменой одного бесправия другим, не менее античеловечным. Главным средством строительства нового общества он считает просвещение народа, развитие его культуры. Бездуховность вот что может погубить все. Как говорит в романе Столер Капралов: Безумственности мы далеко не уйдем. А пока происходящие в России события представляют его отрицанием живой жизни. Он ищет отдушину в этом водовороте, ищет духовную опору. И таким неотключенным, а вполне осязаемым идеалом живой жизни ему начинает казаться Пушкин. В одном из писем начала 1922 года, в самый разгар работы над романом «В тупике», Вересаев сообщал, что увлекся Пушкиным, изучает всю огромную литературу о нем и собирается написать о великом русском поэте большую книгу вроде «Живой жизни». Позже, в предисловии к циклу своих статей о Пушкине «В двух планах», он прямо говорил о том, что его обращение в те годы к жизни и творчеству величайшего сына России не было случайностью – Я не исследователь и не критик по специальности. Если я брался за какую-нибудь исследовательскую или критическую тему, то потому что к теме это меня приводила общая линия моих исканий. Как было относительно Льва Толстого и Достоевского, Гомера и греческих трагиков, Ницше и древнеэллинской религии». Эта же линия привела меня к Пушкину. В нем я думал найти самого высшего, лучезарно просветленного носителя живой жизни, подлиннейшее увенчание и редкое у человека способности притворять в своем сознании жизнь в красоту и радость. Кстати, идеалы живой жизни Вересаев искал и в древнегреческой поэзии, переводами из которой тоже активно занялся. Первые результаты пристального изучения Пушкина нашли отражение в лекции «Что нужно для того, чтобы быть писателем», прочитанной в 1921 году. Во многом на примере творчества Корифея и отечественной словесности Вересаев давал молодежи уроки литературного мастерства, а в 1923 году опубликовал свою первую специальную работу о нем «К психологии пушкинского творчества». Однако, внимательно знакомясь с жизнью и творчеством поэта, Вересаев начинает сомневаться в своей исходной посылке и вслед за Оксаковым и Соловьевым приходит к выводу, что Пушкин, как часто бывает в искусстве, двупланный художник. В жизни суетный, раздражительный, легкомысленный, циничный, до да безумия ослепленный страстью, в поэзии серьезный, несравненно мудрый и ослепительно светлый, весь выше мира и страстей. В повседневном Пушкин не был олицетворением живой жизни, зато в творчестве он достигал вершины благородства, целомудрия и ясности духа. В двух планах несравненная красота подлинной живой жизни так и хлещет из поэзии Пушкина «За то, что живой». Результатом этих размышлений стал цикл заметок о Пушкине под общим названием «Поэт», написанный в 1924 году. В этом цикле из десяти зарисовок Вересаев впервые столь решительно заговорил о поразившей его двупланности художника, составляющей величайшую загадку творчества. Зачастую художнический и жизненный облик писателя сильно отличаются, его поведение в жизни может очень мало соответствовать тому, что он утверждает в своих произведениях. Весь цикл и построен на этой идее. Приводится какое-нибудь стихотворение Пушкина и рассказывается, при каких обстоятельствах оно создано. Как во многом не похожи были ощущения поэта в жизни и в стихах. Эта идея все больше увлекала Вересаева. Ей он посвятил доклад в Российской академии художеств, сделанный в том же 1924 году. Так постепенно вызревал, наделавший столько шума, Пушкин в жизни». Вересаев понимал, что подобная трактовка пушкинского образа, скорее всего, будет встречена с раздражением литературоведами, столь склонными отождествлять творческий и житейский облик художника. Советовался с Максимом Горьким в одном из писем 1925 года. «Черт возьми, по-моему, именно с дрянными своими недостатками и смешными пороками крупный человек и интересен, интересен именно этой завлекательной сложностью». Я вот сейчас много работаю над Пушкиным, просмотрел и собрал, можно сказать, почти все, что о нем написано воспоминателями. Меня как раз интересует он как живой человек и взаимоотношения в нем поэта и человека. И как раздражает это стремление прихорашивать его, извивать аля Моцарт, гуляка праздный. Да, часто ничтожен, пошлый, даже гадок, и все-таки именно при всем том и через все это очаровательно прекрасен». Вересаев вовсе не считал, что в жизни Пушкин был ничтожен, а в творчестве велик, как утверждали порой суровые критики его концепции. Это было бы слишком плоско, да и просто нелепо. С каких же тогда мистических высот спускалось на поэта озарение? Он не был ничтожен, он был противоречив, как все живые люди». Под поверхностным слоем густого мусора в глубине души Пушкина лежали благороднейшие залежи, а потому душа его постоянно вырывалась из темной обыденности, сияя ослепительным светом. В повседневном быту он бывал разным, и ничтожным, и прекрасным, а вот в творчестве был чист и велик всегда». Кровопролитные события революции и гражданской войны с трагической наглядностью показали, сколь несовершенен еще человек и совсем пока не готов к созданию общества по законам живой жизни. Образ Пушкина потому и увлек Вересаева, что воочию убеждал, как на высотах творчества меркнет в людях все мелкое, ничтожное и побеждает живая жизнь. Получается путь к ней через торжество духа, убивающее низменное в человеке. Вокруг Пушкина в жизни разразилась прямо-таки буря оставим в стороне эту часть критических нападок, сильно отдающих политическим доносам, авторы которых уверяли, что книга Вересаева продукт окончательного разложения буржуазной исторической билетристики, пытающейся прикрыть свое идеологическое убожество беспредметным формальным оригинальничанием. Сочинители подобных обвинений выполняли негласный заказ все более ужесточавшейся государственной системы. От искусства требовали черно-белых схем, а не объемных человеческих характеров, Да и в исторической науке принялись однозначно разделять деятелей прошлых времен на героев и злодеев. Живой Пушкин явно не вписывался в подобные идеологические стандарты. Тем не менее, Вересаев был убежден, что совсем нет надобности скрывать темные и отталкивающие стороны в характере и поступках Пушкина. Художник, рисуя прекраснейшее лицо, не боится самых глубоких теней. От них только выпуклее и не станет портрет. Авторское предисловие к третьему изданию «Пушкина в жизни». Однако жарко обсуждали книгу Вересаева и люди, искренне любящие литературу, и вовсе не стремящиеся навешивать ярлыки. Как когда-то после выхода записок врача, в разгоревшемся споре медики обрушились на публицистическую повесть Вересаева, а широкий читатель стал на ее защиту, так и теперь. Большинство пушкинистов возмутились литературным монтажом Вересаева. Читатели же прессы, не специально литературная, а общего профиля, обычно встречали книгу с восторгом. Мнения были поистине крайние. Субъективная затея Вересаева, отличающаяся критической беспомощностью и решительным отсутствием какого-либо методологического подхода, способна лишь измельчить, даже принизить образ Пушкина на радости смакования обывателю, заявляли одни. Их и слушать не хотели другие, усердные пушкинисты, старательные археологи могиломаны, своими академическими комментариями отлучают от Пушкина, превращая его в музейную ценность, которую охраняют, но не читают А вот в книге Вересаева живой Пушкин встает перед читателем в ореоле легенд, окруженный пламенной любовью друзей и тяжелую злобой врагов. Часто противоречивый, но неизменно обаятельный. Эта чудесная книга представляет высокую культурную и общественную ценность. Она встречена с громадным сочувствием обширно-читательской аудиторией. Можно понять пушкинистов. Книга, в подзаголовке которой значилась «Систематический свод подлинных свидетельств современников», воспринималась специалистами как научное исследование, опирающиеся на документы и исторические факты. И с этой точки зрения в работе Вересаева виделось немало явных слабостей. Ряд свидетельств современников о Пушкине ненадежен, а исследовательский анализ попросту отсутствует. Автором сделан лишь монтаж отрывков из воспоминаний, строк из писем и других документов эпохи. Словом, как научный труд книга действительно весьма уязвима. Но ведь Вересаев в данном случае и не претендовал на создание научной биографии великого поэта, что специально отметил в предисловии. Он смотрел на Пушкина как художник и не стремился анализировать его творчество, а старался дать представление о повседневной жизни поэта, пытался воспроизвести его характер, образ, как это и полагается, скажем, в романе. Только вот роман вышел необычный по форме. Однако Вересаеву казалось, что монтаж свидетельств современников дает яркое представление о живом Пушкине, во всех сменах его настроений, во всех противоречиях сложного его характера, во всех мелочах его быта. Причем сам автор монтажа подчеркивал в предисловии, что многие сведения, приводимые в этой книге, конечно, недостоверны и носят все признаки слухов, сплетен, легенды. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни, он не менее характерен теми легендами, которые вокруг него создаются, теми слухами и сплетнями, к которым он подает повод. Критическое отсеивание материала противоречило бы самой задаче этой книги». Отвергая лишь явно выдуманное, Вересаев писал не монографию о Пушкине, а своеобразное художественное произведение, воссоздающее пушкинскую легенду, смесь фактов и рожденных с современниками вымыслов, из которой возникает образ невыразимо привлекательного и чарующего человека. Причем авторская концепция недвусмысленно выявлялась в подборе цитат и фактов, их композиции. Это, так сказать, вересаевский Пушкин, одна из возможных версий, как выдвинул свою версию Моцарта и Сальери сам Пушкин в его знаменитой «Маленькой трагедии», как предлагал свою версию Кутузова и Наполеона Лев Толстой, а Булгаков – Мольера. Современный драматург Штейн так и назвал свою пьесу о блоке «Версия». Трудно оспаривать право художника на собственное отношение к изображаемому, даже если изображается крупная историческая фигура. Право на свой взгляд вовсе не означает, конечно, что автор романа или пьесы свободен от обязанности тщательно изучить биографию и деяния своего героя. Вересеев был убежден, что художник, взявшийся за историческое повествование, не должен вольно обращаться с фактами, пренебрегая ими или переиначивая их. Именно с таких позиций он не принял в 1927 году фильм о Пушкине «Поэт и царь». Как раз этот мотив был главным и в разногласиях между Вересаевым и Булгаковым, когда в 30-х годах они сообща работали над пьесой о Пушкине. Булгаков считал, что драматург вправе отступить от точности факта во имя более высокой правды, правды художественной, правды образа. Вересаев с этим не соглашался и полагал, что художник может домысливать только в том случае, если фактов не хватает. Вересаева меньше всего можно заподозрить в поверхностном знакомстве с жизненным и творческим путем Пушкина. Со свойственной ему редкой добросовестностью он самым внимательным образом освоил все известное о великом поэте. Свидетельством детального изучения им пушкинского наследия может служить такой, к примеру, выразительный факт. В середине 20-х годов Вересаев посещал кружок любителей Пушкина, в который входили крупные литературоведы веды Цавловский, Гроссман, писатель Новиков, известные артисты художественного театра Леонидов, Лужский. Вересаев вспоминал, с какой тщательностью они изучали пушкинское наследие. «Через каждые две недели мы собирались и читали Евгения Онегина. В течение двух лет мы успели прочесть всего три главы. Между ними все рождало споры, типа Негина, меняющиеся отношения к нему автора по мере развития романа, значение эпиграфов над главами». Вообще, роль эпиграфов у Пушкина, так отличающаяся от роли эпиграфов, например, у Вальтера Скотта или Стендаля, выброшены Пушкиным строфы, всевозможные мелочи, на которые мы наталкивались при чтении. Иногда на обсуждение одной строфы уходил целый вечер. В архиве писателя сохранились многие страницы набросков, озаглавленных над Пушкиным. По ним видно, как поистине скрупулезно изучал Вересаев каждую пушкинскую строчку, но даже в этой, казалось бы, литературоведческой работе Вересаев смотрел на Пушкина глазами художника, сочетая знания с интуицией, объективный взгляд с глубоким личным отношением, а уж в книге «Пушкин в жизни» этот художнический подход к материалу был основным, хотя по внешнему впечатлению она больше похожа на научный труд». Непривычный жанр книги и смутил исследователей, оценивших ее как факт науки, а не писательского творчества. Читатели же, не вдававшиеся в тонкости жанровых особенностей, интуитивно восприняли книгу, по словам одного из рецензентов, именно как увлекательнейшее художественное произведение. Предложенный Вересаевым своеобразный жанр монтажа документов и фактов сегодня уже узаконен в литературе. В таком ключе теперь пишут часто – Достаточно вспомнить, скажем, многое у Солженицына. А тогда это был новаторский шаг, но для Вересаева вполне органичный. Он всегда тяготел к документально точному изображению жизни, к использованию реальных фактов, свидетелем которых был он сам, или о которых слышал от близких ему людей. Для его произведений характерно органическое сочетание сильно выраженного личного начала с поистине философским взглядом на жизнь при документальном или почти документальном ее изображении. Все усиливавшаяся с годами склонность к кратости и документальности, неприятие по его выражению словесной звездки и привели Вересаева к мысли, что нет ничего выразительнее и убедительнее фактов, документов, живых свидетельств. По принципу монтажа фактов, цитат отдельных мыслей построен не только Пушкин в жизни, а затем и Гоголь в жизни 1933 год, но и начатый в 20-е годы цикл «Записи для себя» – итог многолетних размышлений писателя о природе человека, о любви, смерти, об искусстве. Стремясь объяснить свой взгляд на Пушкина, который, как казалось Вересаеву во многом был не понят литературоведами по прочтении ими его книги. Он сразу после ее выхода в свет пишет сугубо научную статью «В двух планах». 1928 год, где уже не с помощью композиции и свидетельств современников, а собственным авторским словом развивает идею двупланности, свойственную многим художникам, и Пушкину в частности. Вскоре издает сборник своих статей с тем же характерным названием «В двух планах». Однако и серия статей не успокоила критиков. Вересайф тем временем продолжал тщательное изучение жизни и творчества Пушкина. Им было написано немало чисто исследовательских работ, посвященных творческому методу поэта, неясным деталям его биографии, расшифровке скрытого смысла отдельных стихов, помимо ряда статей, упоминавшегося сборника, в двух планах. К этой группе относятся и статьи цикла «Около Пушкина», полемическая заметка о невронской», Но при этом он не переставал быть художником, склонным читать между строк, доверять интуиции и творческой фантазии, когда недостают точных фактов для строгого анализа того или иного вопроса. На подобное сочетание исследовательского подхода с художнической интуицией опирался он, уточняя отношения Пушкина и Вяземской, «Пушкин и княгиня Вяземская», высказывая догадку об одном из увлечений поэта — «Крепостной роман Пушкина». Предлагая свою трактовку финальной сцены Онегина и Татьяны, но я другому отдана, этот опубликованный в 1937 году этюд вошел впоследствии в книгу Александр Сергеевич Пушкин, помещенную в настоящем издании. А новое прочтение «Каменного гостя», второклассный «Дон Жуан» и «Моцарта и Сальери», литературные записи «Моцарта и Сальери» вообще дано как своего рода режиссерское видение пушкинских маленьких трагедий. В 30-е годы Вересаев сделал попытку создать и чисто художественное произведение о Пушкине в традиционном жанре. Он принял предложение Булгакова, с которым они, несмотря на большую разницу в возрасте, очень дружили, написать в соавторстве пьесу о великом поэте. Вересаев брал на себя разработку исторических материалов для пьесы, Булгаков – драматическую часть. Около года они сообща работали над пьесой, однако разошлись в трактовке изображавшихся событий и персонажей. В итоге... Вересаев снял свою фамилию с титульного листа пьесы, что не помешало писателям сохранить дружеские отношения. Пьеса Булгакова «Пушкин. Последние дни» была поставлена на сцене МХАТа позже, в 1943 году. Общественная атмосфера в стране становилась все более мрачной, Когда же после выхода в 1933 году романа Вересаева «Сестры» критика, не стесняясь выражениях, выдвинула против автора политические обвинения в клевете на советскую действительность, а сам роман по указанию свыше был изъят из продажи и из библиотек, верисаев принял мужественное, ну и, конечно, трагическое для любого серьезного писателя решение – уйти из литературы. Вересаев представляет ту когорту русских писателей, отношение которых к литературе лучше всего характеризует несколько старомодным словом «служение», вызывающий бесконечное уважение тип художника, превыше всего ставившего честное служение искусству и обществу. «Лжи не будет, я научился не жалеть себя» — эта дневниковая запись стала одним из его главных литературных заветов. Замолчал Вересаев не из страха, а просто понимал, что по-настоящему честное слово Света не увидит. В дневнике он записал «Это правда, правда, главный любимый герой Льва Толстого выгнали тебя вон из русской литературы». Я прочную стеною отгорожен от читателя. Выход только один — честно молчать. После «Сестер» Вересаев действительно, по сути, оставил художественную литературу, хотя прожил еще двенадцать лет и был полон творческих сил. Он много переводил древнегреческих поэтов, писал воспоминания, все созданные в эти годы очерки и рассказы тоже носят мемуарный характер, и занимался Пушкиным, жадно глотая свежий воздух живой жизни в его творчестве. Но и этот уход из литературы отнюдь не означал конформистского отказа от собственной позиции, порой весьма заметно противостоящей господствующему мнению. Работа Вересаева о Пушкине – одно из убедительных тому доказательств. Вересаев всегда, не страшась, сломал каноны и мертвые традиции. Так было, когда он, врач по профессии, под свисты у Лилюканье высказался весьма непривычно о той стороне деятельности медиков, которые его коллеги относили к области профессиональных тайн. Записки врача. Так было и когда он, по сути, первым взялся в обстоятельной форме романа разобраться в трагических противоречиях русской революции, в тупике. Или, например, стоило ему всерьез заняться переводами, как родилась мысль о полезности нетрадиционного подхода к этой работе. Взявшись за произведение, ранее уже переводившееся, переводчику не следует стараться сделать все по-своему, пусть даже хуже, чем у предшественников. Наоборот, новый перевод должен включать все лучшее, что было сделано раньше. Коллективное сотрудничество промоверно не только, так сказать, в пространстве, но и во времени между всей цепью следующих один за другим переводчиков. «Записи для себя». Точно так же новаторски поступал Вересаев и в своих трудах о Пушкине. Это проявилось не только в создании нового литературного жанра, образцом которого стал Пушкин в жизни, но и в анализе многих пушкинских произведений. Он предложил, например, неожиданное прочтение Моцарта и Сальери. В противовес обычной в театрах постановки Сальери, как мелкого негодяя и зависти убившего великого гения, Вересаев увидел в нем истинно трагическую фигуру – Сальери не завидует Моцарту, он просто не может творить, если не будет чувствовать себя орлом, способным подняться выше облаков, сознавать себя великим талантом, гением. Моцарт самим фактом своего существования мешает этому ощущению, так как создает свои шедевры легко, шутя и даже ерничая, тогда как Сальери добивается всего подвижническим служением искусству. Не имея возможности творить, для него означает не жить, ибо вся его жизнь только в искусстве. Но отравив Моцарта, он все равно не сможет ощущать себя гением, потому что гений и злодейство — две вещи несовместные. Таково в данном случае по Вересаеву истинно трагическое возмездие. Большинство работ Вересаева о Пушкине при всей зачастую нетрадиционности обращено, тем не менее, к широкому читателю, а не к специалисту. Но и тут он шел непротаренными путями стремясь выяснить мнение массового читателя о Пушкине, организовал в преддверии столетия со дня смерти поэта масштабное социологическое исследование. 6 июня 1936 года в газете «Известия» он обратился к читателям с просьбой ответить на вопрос «Чем вам дорог Пушкин?» «За то, что живой». В ответ пришло около 500 писем, названных Вересаевым волной нежной, совершенно исключительной любви к Пушкину. С их анализом писатель выступил в тех же «Известиях», чем дорог Пушкин советскому читателю, а также использовал их в жаркой дискуссии, которая развернулась вокруг творчества Пушкина в связи со столетием гибели поэта и в которой Вересаев принял самое активное участие. И в спорах этих он опять-таки пошел против течения, опровергая попытки сделать из Пушкина чуть ли не духовного отца произошедшей революции». Полемически поставив вопрос, за что собираемся вычествовать Пушкина, Вересаев решительно обрушился на популярный тогда социологизаторский подход к оценке роли поэта в духовной жизни общества. Так широко распространенная у нас недавно классовая трактовка Пушкина, невероятное упрощение его творчества путем якобы социологического его обоснования, встречает единодушный протест читателей. Чем дорог Пушкин советскому читателю? Одни охотно гримируют Пушкина под ярого революционера, чуть не коммуниста, притечу октября. Нужно ли доказывать, что настоящим революционером Пушкин никогда не был? Другие видят главное достоинство Пушкина в изобличении крепостной России и, предлагая социологический анализ, уверяют, что Пушкин в своем творчестве отображает, правда, со специфической дворянской точки зрения процесс движения русской жизни от средневековья к новому буржуазному обществу. «Вот этим-то он так нам и дорог», — иронизирует Вересаев, справедливо видя в подобных взглядах крайнее обеднение и искажение творческого облика великого поэта. Тут опять либо та же безмерная фальш, либо столь же безмерная вульгаризация социологического метода, граничащая с пародией. в Защиту Пушкина. И совсем в духе сегодняшних представлений о приоритете эстетических ценностей Вересаев утверждает, «Революционные стихи Пушкина в свое время сыграли огромную роль в подготовке декабрьского движения». Из разработанной мною анкеты, проведенной в прошлом году газетой «Известия», видно, что такие стихи Пушкина как «Деревня», «К Чадаеву, «Послание в Сибирь» и в настоящее время действуют на читателя революционизирующим образом. Но главное дело не в отдельных стихотворениях, дело в той неиссякаемой мятежности, в той бунтарской стихии, которыми насквозь проникнуто все творчество Пушкина. Красота подлинной живой жизни так и хлещет из поэзии Пушкина. Существо этой поэзии в изумительном притворении жизни, как таковой, в красоту, полную глубокой и серьезной значительности. эту светлую любовью к жизни, умеющую преодолевать все ее горести, заботы и треволнения, Пушкин самым близким образом соприкасается с нашей современностью. «Пушкин в наше время». В 30-е годы врисаев становится во главе образованной тогда Пушкинской комиссии Союза советских писателей, председателем которой он оставался до последних дней своей жизни. Вел он большую организаторскую работу по пропаганде творчества Пушкина и в составе Всесоюзного комитета, созданного в связи со столетием со дня смерти поэта. Все больше погружаясь в Пушкиниану, тщательно изучая ее материалы, Врисаев, тем не менее, продолжал стремиться говорить о Пушкине с самым широким читателем. В 1934 году он издает своего рода дополнение к Пушкину в жизни – книгу «Спутники Пушкина», задачу которой определил в предисловии так – дать бытовые литературные портреты лиц, с которыми соприкасался в жизни Пушкин, иначе сказать «окружить Пушкина живыми людьми». В 1936-1937 годах девятью изданиями в семи городах страны вышло популярно написанное Вересаевым «Жизнь Пушкина». В 1945 году, вскоре после смерти писателя, она была издана еще раз под другим названием – «Александр Сергеевич Пушкин». Пушкинским мотивом посвящен также целый ряд зарисовок в циклах «Невыдуманные рассказы о прошлом» и «Записи для себя», создававшихся преимущественно в 30-е годы. А когда началась Великая Отечественная война, Вересаев выступает перед военнослужащими и студентами с лекцией «Пушкин – патриот». В своей антифашистской публицистике широко обращается к патриотическим стихам великого поэта «Пушкин о борьбе за родину». Эти заметки были использованы в статье «Александр Сергеевич Пушкин», помещенной в настоящем издании. В книге «Пушкин в жизни» акцент делался на жизнь поэта. В статьях, очерках, зарисовках основное внимание сосредоточено на его творчестве. А монография «Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь Пушкина» выглядит своего рода авторской трактовкой «Пушкина в жизни». Названия глав обеих книг перекликаются – порой просто дословно совпадают. Монография представляет собой изложение мыслей самого Вересаева о ярчайшей фигуре российской словесности на основе фактов, документов, свидетельств современников, составляющих содержание его столь нашумевшего литературного монтажа. Да и в целом публицистические и литературоведческие работы Вересаева о Пушкине являются органической частью вересаевской пушкинианы, без которой и ее самая знаменитая часть, Пушкин в жизни, не может быть до конца понята и оценена. Вересаев неизменно твердо отстаивал идею двупланости ряда художников, в том числе Пушкина, но со временем отказался от некоторых крайностей в ее истолковании, стремясь яснее обозначить несомненно существующую во всех случаях связь между жизнью художника и его творчеством, при всей возможной иногда рассогласованности. Кстати, с годами пересмотрел Вересаев и отдельные свои трактовки произведений поэта. Например, широко известное стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» он оценил в 20-е годы как пародию на памятник Державина. «Пушкин и польза искусства». А позже посмотрел на это стихотворение иначе, увидев в нем страстные гражданские мотивы. Монография Александр Сергеевич Пушкин. В трудах Вересаева о Пушкине кое-что и сегодня кажется спорным. Скажем, высказанная в статье «В защиту Пушкина» — сдержанная оценка Дубровского как слабого в художественном отношении произведения. Порой ощущается явная дань времени, например, несколько прямолинейно в ряде случаев истолкования классовости в искусстве. Но все эти частности перекрываются той глубиной и свежестью анализа пушкинского наследия, в основе которого незаурядный литературный талант Вересаева и его горячую любовь к солнцу русской поэзии, 16 мая 1924 года, отвечая на анкету московского журнала «Всемирная иллюстрация», Вересаев писал, сохранилось ли значение Пушкина для наших дней, каково это значение. Для меня вопрос этот звучит так же, как если бы люди, сидя в полутемной, душной и накуренной комнате, стали спрашивать – Сохранились ли значения и до наших дней блеск солнца, степной ветер, песня жаворонка, аромат ландышей? Могут только глубоко жалеть тех, для кого тут есть вопрос. Однако Пушкин был, по мнению Вересаева, не только величайшим и ослепительно солнечным поэтом России, но и одним из самых загадочных явлений русской литературы. Он куда труднее, понимаем, куда сложнее, чем даже Толстой, Достоевский или Гоголь писал Дересаев в своем предисловии к первому изданию «Пушкина в жизни». И многие годы, десятилетия, старался разгадать загадку Пушкина. Как ему удается, вроде бы совсем простыми словами, без каких-либо поэтических изысков достигать потрясающей силы воздействия на умы и сердца людей?» Как совмещаются в нем два порой очень непохожих плана, житейский и художнический, и накипь мутных страстей и временами захватывающих его, оборачивается в итоге чистейшим дивом поэзии. Ответом Вересаева на эти вопросы и посвящена книга, которую вы держите в руках. Говорят, что Пушкин бывает особенно близок людям зрелого возраста. К Вересаеву это увлечение тоже пришло довольно поздно, когда ему перевалило за пятьдесят но уже до конца его дней Пушкин неизменно оставался с ним как высший образец литературного мастерства и как мудрейший художник, и как человек, умевший при всей своей житейской противоречивости подниматься в творчестве до высот живой жизни, радостный, добрый, очищающий, яркий пример преодоления скверной повседневности всесокрушающей силы духа. ФОХТ БАБУШКИН Очерк жизни и творчества Александр Сергеевич Пушкин Жизнь Пушкина. Родился в 1799 году, 26 мая по старому стилю, 6 июня по-новому. Умер в 1837 году, 29 января по старому стилю, 10 февраля по-новому. Дома. По одной из московских улиц летом шла дама, и с ней толстый, неповоротливый и молчаливый мальчик. Увля не раздражал мать. Так шел он медленно и лениво. Она потеряла терпение, оставила мальчика и пошла вперед. Мальчик приспокойно уселся отдыхать посреди улицы. Из раскрытых окон смотрели на него и смеялись. Это задело его. Он сердито сказал, ну, нечего скалить зубы. Медленно встал и пошел. Этот мальчик был Саша Пушкин, будущий великий наш поэт Александр Сергеевич Пушкин. Отец его, Сергей Львович, происходил из старинного дворянского рода, насчитывавшего 600-летнюю давность. Пушкин всю жизнь гордился своим 600-летним дворянством. Сергей Львович был помещик, и помещик богатый. Имел более тысячи десятин в Псковской губернии и около семи тысяч десятин в губернии Нижнегородской. Во владении его находилось более тысячи душ крепостных крестьян. Однако Сергей Львович постоянно нуждался. Он не любил сам заниматься хозяйством, поместьями безотчетно управляли приказчики. Они обирали барина и крестьян. Однажды крестьяне, доведенные притеснениями приказчика до отчаяния, послали к Сергею Львовичу ходоков с жалобой на приказчика. Сергей Львович пришел в великое негодование, что его обеспокоили, затопал на мужиков ногами и прогнал, не выслушав. Ему было не до того, чтобы заниматься такими скучными вещами, как хозяйство, отчеты, жалобы, цены на продукты. Жизнь представляла Сергею Львовичу лугом удовольствий, человек, точнее, дворянин, мотыльком, которому предназначено порхать по этому лугу и пить из цветочков сладкий сок. Так он проводил жизнь, в полнейшей праздности, ища одних удовольствий. Он был изысканно любезен на старинные... Французский манер. Отличался в каламбурах и острых ответах, был желанным гостем во всех московских гостиных Мастерски устраивал праздники и домашние театры, прекрасно сам играл на сцене и декламировал. Очень легко писал стишки и по-французски, и по-русски. Интересовался литературой, владел богатой библиотекой, преимущественно из французских книг. Был лично знаком с лучшими писателями того времени – Карамзиным, Дмитриевым, Батюшковым, Жуковским, Вяземским. Родной брат его, Василий Львович, по образу жизни совершенно схожи с ним, сам был известный в свое время поэт. До детей своих Сергею Львовичу было так же мало дела, как и до хозяйства. Он был сухой эгоист, но любил изображать из себя любящего отца. Вообще, был он глубоко фальшив и всегда играл какую-нибудь роль. Никогда не проявлял своих чувств так, как их переживал, имел наклонность к чувствительности, был очень слезлив. Можно думать, что напыщенная фальшивость отца сыграла по контрасту свою роль в выработке у Пушкина большой простоты и естественности выражений чувств. Жена Сергея Львовича, Надежда Осиповна, была внучкой арапа Петра Великого, Абрама Петровича Ганнибала. Ганнибал был сын абиссинского владетельного князька Попал заложником в Константинополь, а оттуда привезен русским посланником в Россию. Император Петр I дал ему военное образование. Умер Ганнибал в глубокой старости, в звании генерала аншефа В наружности Пушкина сохранилось много черт его прадеда. Круто вьющиеся волосы, смуглое лицо, несколько толстые губы. Надежда Осиповна была совсем под стать своему мужу. Также любила светские удовольствия, питала такое же отвращение к труду. Домашним хозяйством не занималась. Была она властна и взбалмошна. Муж находился у нее под башмаком. С детьми обращалась деспотически. Было их трое. Старшая дочь Ольга, на два года старше Александра. Потом Александр и младший Лев, на шесть лет моложе. Льва мать очень любила, а к старшим детям, особенно к Александру, относилась холодно. Рассердившая сдулась на него и не разговаривала неделями и месяцами. Подвергала унизительным наказаниям. У Александра была привычка тереть ладони одну о другую. Чтобы отучить его от этого, мать на целый день завязала ему руки назад и проморила голодом. Мальчик часто терял носовые платки. Мать пришила ему носовой платок-корточки в виде аксельбанта и заставляла так выходить даже к гостям. Материнской ласки Пушкин никогда не видел. Надежда Осиповна очень сердила неповоротливость мальчика, его тучность, робость и отвращение к движению. Она заставляла его бегать и играть со сверстниками. Когда мальчику становилось невмоготу, он убегал в комнату бабушки, Марии Алексеевны Ганнибал. Залезал в ее корзину и долго смотрел на ее работу. В этом убежище его никто уже не трогал. Бабушка относилась к ребенку ласково, и, кажется, он ее любил. В стихотворении «Сон» Пушкин вспоминает, как над детской его кроваткой бабушка рассказывала ему сказки. «Но детских лет люблю воспоминания».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 В глуши лесной среди муромских пустыней встречал лихих полканов и добрыней, и в вымыслах носился юный ум. Настоящую любовь, ласку и заботу давала мальчику его няня, Арина Родионовна. К ней Пушкин горячо был привязан до самой ее смерти. К семи годам Пушкин из толстого и молчаливого увольня превратился в бойкого говорливого шалуна. Теперь еще больше стало сказываться его африканское по матери происхождение. Движения были быстрые, глаза живые, из них как будто так и сыпались искры. Характер был пылкий, с быстро меняющимся настроением. Бабушка Мария Алексеевна говаривала с огорчением. «Не знаю, что выйдет из моего старшего внука, то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми» то вдруг так развернется и расходится, что ничем не уймешь. Из одной крайности в другую бросается, нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится, ежели он не переменится. Мальчик был остроумный и озорной. Однажды из знакомых Пушкиных поэт Иван Иванович Дмитриев, министр в отставке, сказал, «Посмотрите на него, настоящий рабчик. Пушкин засмеялся, взглянул на рябое лицо Дмитриева и ответил, «По крайней мере, отличусь тем и не буду рябчик». В доме жили гувернеры-французы и гувернантки. Они постоянно сменялись. Воспитание детей мало заключало в себе русского. Домашним языком, как вообще в тогдашних дворянских семьях, был язык французский, и Пушкин с детства говорил по-французски лучше, нежели по-русски. Учился он плохо и лениво. Заливался слезами над четырьмя правилами арифметики, и он вообще плохо понимал. Особенно деление стоило ему многих слез и трудов. Лет с девяти мальчик сильно пристрастился к чтению. Он тайком забирался в библиотеку отца и читал целые часы напролет. Библиотека состояла преимущественно из книг французских писателей XVII и XVIII веков. Эти книги близко ознакомили мальчика с французской литературой, выработали у него тот прекрасный французский слог, которому впоследствии не могли надевиться в его письмах природные французы. С восьми уже лет Пушкин начал писать стихи по-французски. Писал эпиграммы на своих учителей, написал поэму «Толиада». Он очень любил Мольера и, подражая ему, сочинил комедию «Похититель». Для этой комедии мальчик устроил в детской сцену. Сам один за всех играл действующих лиц, а зрительницей ее была старшая сестра Ольга. Ольге пьеса не понравилась, чувствовалось рабское подражание Мольеру. Она свистала комедию. По этому случаю Пушкин написал на себя эпиграмму тоже по-французски. Смысл ее следующий. За что, скажи мне, похититель был встречен с шиканем портера? Увы, за то, что сочинитель его похитил у Мальера. В лицее. В 1811 году в царском селе под Петербургом, ныне город Пушкин, открылось новое учебное заведение — лицей. Император Александр I отвел для лицея огромный четырехэтажный флигель своего большого дворца. Приглашены были лучшие преподаватели. Лицей был учрежден исключительно для юношества благородного происхождения, особенно предназначенного к важным частям службы государственной. Поступая в лицей в очень юном возрасте, 10-12 лет, ученики должны были расти и развиваться исключительно в атмосфере учебного заведения. Домой их не отпускали вовсе, даже на каникулы. По протекции сановных друзей отца Пушкин был принят в лицей. Мальчик надолго покидал родной дом, но уезжал он без всякого сожаления. Расстаться было ему жалко только с сестрой Ольгой. 19 октября произошло торжественное открытие лицея в присутствии императора и всей царской семьи. Отслужена была обедня с молебном, потом открылось заседание. Конец первой дорожки, первой кассеты. «Для дальнейшего прослушивания переверните кассету».